Глава двадцать седьмая Остаток вечера прошел, как в тумане. Валентина почти ничего не замечала. Она ушла рано. Холодная, молчаливая пленница своего полного безумной муки внутреннего мирка, куда не допускалась даже Лейла. Она так живо помнила каждое слово обещания, данного видалом, словно это было вчера. Его беспощадная жестокость тогда едва не уничтожила ее, но она все поняла. Он обязан позаботиться прежде всего о Кориане. Зная это, Валентина смогла пережить и вынести тяготы всех этих лет. Не будь пожара, видал, вернулся бы к ней, и эта мысль была для нее, хотя и слабым, но утешением. Однако его приход вместе с Романой означал, что этого утешения она теперь лишена. Он не женился на Валентине, и дело было не в Кориане. Просто он не любил. Валентина стиснула кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Ему в последний раз удалось причинить ей боль. Отныне для Валентины, загадочной звезды Голливуда, начнется другая жизнь. Валентина мрачно улыбнулась. Луэлла Парсонс и Гедда Хоппер получат столько материала для светской хроники, что у них перья сломаются. — Хочешь, я останусь? — нерешительно спросила Лейла, когда лимузин остановился перед полированными дубовыми дверями дома Валентины на вершине холма. — Нет, Лейла. Все в порядке. Доброй ночи. Водитель открыл заднюю дверцу, и она ступила на посыпанную гравием дорожку, даже не повернувшись, чтобы махнуть друзьям на прощание. Горничная принесла ей чашку какао и почтительно пожелала доброй ночи. Валентина скинула вечерние туфельки, а потом босиком отправилась на кухню и вылила какао в раковину. Вернувшись в гостиную, она подошла к уставленному бутылками бару и вынула первую попавшуюся. Это оказался бурбон. Валентина, сделав гримасу, с трудом проглотила огненную жидкость. Немного погодя, она уже не морщилась. Видал? «Подожди, пожалуйста, подожди!» — кричала Романа, пытаясь догнать его на невероятно высоких каблуках, путаясь подоле. «Видал!» — жалобно повторяла она, но он, не обращая внимания, рывком распахнул дверь лимузина, рухнул на сиденье и включил зажигание. К тому времени, как Романа успела спуститься, лимузин исчез за поворотом, и только габаритные огни мигнули на прощание». Он направился к побережью. По той дороге, где когда-то ехал с Валентиной после вечеринки у Лили Райнер. Он знал, что она будет у Тео. Гамбета предупредил его, но даже после стольких лет оказался не готовым к тому ошеломительному чисто физическому воздействию которая она неизменно производила на него. При виде Валентины в этой заполненной людьми комнате у него перехватило дыхание, словно по животу суданули кулаком. Она совсем не изменилась. Среди блестящей толпы она сверкала бриллиантом чистой воды. В своем черном платье с гладкой прической Валентина казалась элегантнее и изящнее всех остальных, разряженных по самой последней моде дам. Его обуревало невыносимое желание коснуться ее. Видал поглядел на свои изуродованные руки, лежавшие на руле, и жесткая усмешка тронула его губы. Она, должно быть, постаралась поскорее отделаться от него, лишь бы не видеть каждый день подобного уродства». Неужели она посчитала, что его лицо тоже обожжено? Начего чего она боялась? Только на руках остались следы, но он всегда носит перчатки. Кроме того, руки у него действуют, пальцы двигаются, чувствительность сохранилась. И к его немалому удивлению ни одну женщину еще не оттолкнул вид этих изувеченных рук. Видал остановил машину и долго смотрел на дюны и на темную гладь моря. Он так и не забыл Валентину, так и не нашел ту единственную, которую мог бы полюбить. Почему, бога ради, почему он все еще связан с ней невидимыми нитями, которые не в силах порвать? Видал тихо выругался, Он потерял счет женщинам, с которыми спал, но не встретил ни одной, которая затмила бы Валентину. Его лицо окаменело. Что ж, он отыщет еще лучше. Да будь он проклят навеки, если станет по-прежнему любить предавшую его дважды. Дорогая! «Откуда неожиданно столько поклонников?» «Каждый вечер новый?» — спросила Лейла, отдыхавшая в шезлонге у бассейна в доме Валентины. Валентина осторожно опустила ногу в лазурную глубину и пожала плечами. «Почему бы нет?» — в свою очередь осведомилась она и, не дожидаясь ответа, нырнула в воду, на поверхности которой плясали солнечные зайчики. Лейла лениво наблюдала, как подруга вынырнула и несколькими точными взмахами рук добралась до другого конца бассейна. Валентина, которую она так долго знала, внезапно исчезла. Как только разговор заходил о ее личной жизни, Валентина отделывалась ни к чему не обязывающей улыбкой и беспечным пожатием плеч. Никто не знал. О чем она думает, что чувствует, словно актриса полностью подменила в ней человека. Маска спадала, и глаза вновь становились теплыми и добрыми лишь в те несчастные мгновения, когда она бывала с Александром. Ему исполнилось почти двенадцать. Высокой, длинноногой, с расхлябанной походкой он с каждым днем все больше Походил на отца. «Боже!» — в ужасе воскликнула Лейла, когда Валентина привезла его в Голливуд. «Ему нельзя ходить в здешнюю школу. Достаточно одного взгляда, и всем станет ясно, чей это сын». Зловещие искорки сверкнули в глазах Валентины. Она не желала напоминания о том, что отец Александра видал и хотела, чтобы сын вырос таким, как Паулос, мягким и чувствительным. Беспощадные приемы видала, которыми тот пользовался, чтобы добиться от актеров настоящей подлинной, достойной самых высоких премий и наград игры, стали почти легендарными, как, впрочем, и его неустанная погоня за женщинами. Валентина попросту боялась, что сын унаследует привычки отца. «Мы и без того слишком долго жили в врозь», — упрямо заявила она Лейле. «Больше я не намерена разлучаться с сыном. Тогда отправь его учиться в Сан-Диего. Будешь видеться с ним по выходным и на каникулах. Если он останется здесь, у тебя начнутся неприятности». Валентина сжала губы, не желая признавать правоту Лейлы. «Александр знает, что видал его отец». — спросила Лейла и невольно съежилась при виде искаженного яростью лица Валентины. — Нет. — Зачем? — спрашивается. — Что, видал, сделал для него? — Он знает, что Александр его сын. Я сказала ему в Нью-Йорке. Она заметалась по комнате, подавляя желание бросить на пол коллекцию стеклянных безделушек. Он мог развестись с Карианой и жениться на мне мог стать отцом Александру. Но нет, мы оказались всего лишь никчемной помехой. Нужно было заботиться о Кориане. Она круто развернулась, глаза на бледном овале лица полыхнули черным пламенем. Но, как оказалось, он все-таки развелся с Корианой во время войны. Вероятно, ради романы или ради очередной любовницы, во всяком случае не ради меня и не ради Александра. Она выскочила из комнаты, и через несколько секунд Лейла увидела, как подруга бежит по газону, засунув руки в карманы юбки, явно пытаясь найти выход к гневу и боли. Александр поступил в школу в Сан-Диего. Валентина сняла постоянный номер в ближайшем отеле «Дель Каранада и, если и бывала счастлива, то лишь в те часы, когда оказывалась подальше от Голливуда, рядом с сыном. «Нет, Тео!» — взорвалась Валентина. «Никакая сила на земле не заставит меня сниматься в фильме Видала!» Тео изо всех сил сдерживался. «Валентина! Мне очень нужен этот фильм! Видал хочет его снимать, и единственная звезда, способная по-настоящему сыграть главную роль, — это вы!» — Возьмите Джон Кроуфорд. Она сыграет куда лучше. — Мейер не отпустит ее, — коротко объяснил Тео. — И, кроме того, мне нужна не Кроуфорд, а вы. — Нет. Никогда. До свидания, Тео. Она выплыла из офиса в облаке белого песцового меха и хлопнула дверью с такой силой, что стена задрожала. Тео вздохнул. Он должен уговорить ее. Фильм обещает иметь такой же успех, как королева-воительница, и только Валентина вместе с Видалом смогут придать ему необходимые силу и искренность. — Что она сказала? — спросил Видал, когда Тео вечером вошел в проекторскую. — Наотрез отказалась. Заявила, что никакая сила на земле не заставит ее сниматься в твоем фильме. Значит, мы не будем снимать, решил Видал, оборачиваясь к экрану с другой актрисой. Картина окажется всего-навсего очередной исторической драмой и ничем больше.